Согласно сведениям, полученным от помощников в столице, её оружие достаточно сильно, чтобы сравнять с землёй целый город. Хотя этот помощник счёл информацию нелепой, она исходила непосредственно от члена её команды. Ань всегда полагала, что она либо лжёт своим товарищам, либо просто выдумывает. Но с учётом открывшихся обстоятельств, возможно, эти сведения верны. Он слышал, что лидеры Синей Розы и Красной Капли – родственники. Если они родственники –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 Это все было лишь недавним воспоминанием.